медленно отполза брат на едва нусов обход как и положено нормальному герою в общем дальше было без приключений почти по птичьему полёту лишь у железки пришлось притормозить ну и там движения не было ещё наши держались пока в дотах да и мост полагаю накрылся хотя разглядеть не успел Замедление у взрывателя бомбы на пять, кажется, секунд стояло. Я к тому времени далече уже был. Ну, не весь штаб, разумеется, резали, и не так, чтобы совсем своих. Наших, в смысле, российских офицеров, а фрамер тот, чем можно и двоих всего назвал. Подпола и майора. Ну, еще полковник. Просто под руку попался, хотя не думаю, что он не при делах был. Наркотрафик, короче, очень большие деньги. Это, помимо ещё и обычные в наших делах подставы. Местных всех, разумеется, кто там был, в той группе палаток. Ещё америкоса белого совсем, wasp, то ли наблюдателя, то ли надзирателя с полномочиями главнокомандующего, ни за что не отвечающего, разумеется, почти туда же да кучи и гражданских двое русско говорящих бабу Серёга на себя взял мне сложно было тогда ещё охранников ещё пару да кучи ну и кому-то просто не повезло наверное в ту ночь они ж не ждали ничего такого было легче чем в горах не то по привычке уже потом Расклад слегка подтасовали, как могли, чтоб наместных душманов в конце свести. Получилось бы, впрочем, медидвали при внимательном разборе полётов. Но тем же утром всех собрали и на Ил-76 загрузили. Через 5 часов уже в Чкаловском высаживались. Революцию делать, Наис писала. Всё, всё. Я так думаю, правильно мы тогда с Серёгой сделали. Потому всё сошлось. Обойдя Черновчицы, деревня такая, километров в 10 от Жабенки, точнее село, потому что с церковью, вернее, с костёлом красивым таким даже ни одним, кажется. Там, похоже, тоже немцы обосноваться успели уже. Решаю проверить одно своё предположение. Иду себе по лесу вдоль тропки, медленно, медленно, и смотрю внимательно, при внимательно. Ну точно, пока обходил сосновку до няневичи, делать нам там, ну, совершенно нечего, обнаружил полосы три, пожалуй, ну, типа контрольных следовых, только что не вспаханных. Э? Дыд ну, даёт этот цамикатилюс. Ни за что не заметил, если бы не знал, что искать. Да и всё ли заметил, не думаю. Та веточка за веточку зацепилась, здесь лужица за следочком, запоминаю, всё таким. А тут листик как-то не так повис. В общем, как ни иди, а кому нужно, непременно засечёт. Тот -то он этих бранденбургов, а там далеко не детки были,чей так резь воскрал. Видно, все 3 месяца готовился к чему-либо тёта к кому. И людей своих обучал, пока стояли тут. Гобню, значит, караваюю, Волков позорных. Костик вспоминает, тот обмолвился как-то, вырос он на заставе, типа сын полка. Чуть ли не с самим Каратцупой служил. Хорошо, что про дедушку Костик не спецназовцем каким-нибудь теперешним был. Чему бы я таких, как Катилю, с интереса мог научить. Датчики ставить, да обходить. Так где я, теперь, а где те датчики? Костик напомнил, тот Орлов свой из, из охраны аэродромной отбирал, отбирал, а потом как Сидоров их колос всё время и в Белгороде ещё. И добился, чтоб сюда с ним тоже отправили, сержанту, срочникав даже. Некоторые Смотреть все ходили ещё на их тренировки летуны с технарями. Вечером прошёл через лес и увидел вдали жабенку. До аэродрома отсюда километров 5 всего. Но туда выйду под утро, целя я буду, может быть. Ну, тащив вовражек пару хороших хахапок сена, расположился там на ночлег. Дыраков нету идти в сагах ночевать. Сколько их таких вот Любители походно-полевого комфорта на тепленьком значится и поотлавливали. А чтоб рассыпавшееся сено просить, могли, развести сначала должно. Поворочился минут десять, мечтая насчет пожрать, да и вырубился. Больно тяжелый день выдался. Кстати, а Серега-то долго еще на меня посматривал, после той истории. странно так, что ли. Потом лишь понял, задним что называется числом, что о таких вот делах лучше, чтоб один знал. Ну а ничего. Ни то пожалел, ни то понравился я ему чем, ни то просто смысла не стало. Проехали. Проснулся, как и хотел, где-то за час до рассвета. День третий. Проснулся, как и хотел, где-то за час до рассвета, от холода в том числе. В средней полосе всегда так. Июнь, днем жарища, а ближе к утру — калатун. Жрать не хотелось пока. Слегка размявшись, сдвинулся по знакомым уже хожаным тропкам к аэродрому. Поскольку роса выпала обильная, она, кстати, и спасла, а также то, что разведнилось уже слегка. иначе здесь мой путь и закончился бы а так заметил такие поперёк тропинки наподобие мелких при мелких жемчужинок бисеринок меня ж как током прошибло присмотрелся и точно ниточка защитного надо думать цвета В утренних сумерках непонятно тёмного суровая растяжечка однако Ещё и поставлено по уму, в консервную банку и на высоте. Видно, не до того было, чтобы снять. М-да, и с собой ведь не захватишь Эвку эту, без чеки. К тому же, кто их знает нынешних? Может, они сообразили уже и вместо замедлителя какую-нибудь хрень вставлять, вовзреватель. А жаль, полезная штукенция во многих жизненных случаях. и нежизненных тоже. Вышел в районе палаток, внимательно прислушался. Палаток уже не было и вообще сплошной раззор и запустение. Полчёт, похоже, умотал на восток, разумно, зная шุลмейстра, не думаю, чтобы здесь хоть что-то осталось интересного для меня. Однако чу, какой-то шум на самолётных стоянках, да не просто шум. Будто взрывом. Мат, перемат и мочугами погоняется, и голос вроде знакомый. «Точно, Петрович!» Не скрываясь, уже подхожу ближе. Там что-то вроде тента соорудили из кусков брезента. Под тентом миг. Рядом с мигом Петрович и тот самый салага Техналь. Похоже, что-то уронил Петровичу на ногу, и тот теперь ему... вполне вежливо и обстоятельно рассказывает, что так делать нехорошо и неправильно. Тихоушничать не стал. Кто же ведь знает, что простой обыкновенный технарь со испугу до да сустатку сотворить может. Наоборот, не спеша подошёл что-то насвистывая: "Броня крепкая и танки наши быстрые, или ме рождённый, чтоб сказкой сделать баилью. Всё время их путаю. Мотив, в смысле. Впрочем, с моим медведем науха э, без разницы. Петрович как будто даже не удивился мне. Впрочем, смотрю, он едва на ногах стоит и явно не от водки. Запашок есть, но такой фоновый. Под глазами аж круги чёрные. Жрать будешь? Бараба там当たл только под нос. Именно так, без вопросов в голосе. Утвердительно, скорее. Молодой тут же метнулся под физелящий вывалк свёртичек. Хлеб, тушёнка, нож, пара луковиц, пляшка с холодным чаем. Самый очаровательный натурморт для тех, кто понимает. Пока заправлялся Петрович выложил новости. Вернулся из нашей четвёрки один фролок. Не едва жив он биплане, но сам целый. Должил что мосту, каюк попал таки заносить. А также, что Петрокова зеники ухай докали огненный шар, а Замполита мессе поджог на обратном уже по Киев. С концами. Но мою иречическую посадку успел заметить. Чёрт глазастый. А поскольку один миг был повреждён при бомбёжке, уже после нашего вылета к мосту пара 110-х подскочила. Другой же мною лично тогда ещё о перебазироваться в Кубре надо было спешно. Ибо стрельба слышалась уже чуть ли не в жабенке. Дей да Катилюс докладывал о мотоциклистах, побитых его орлами. Опять же и грешники ко всему в лице Петровича и молодого в наличии имелись. Короче говоря, Королов, Батя и Старлей, Гудава, Камес Крас Оседлались правные мидии и прочие же пилоты всё, что осталось с летающего. Да и закурлы, как и журавушками в сторону Кобрина. Туда же двинулась автоколонна технарей. А эшелон с семьями его большей частью брохла, шุลмейстер ещё прошлой ночью у мудрыца из Жабенки отправить. Может быть, даже успешно. Что же касается Петровичу с молодым то их, во искупление грехов тяжких, оставили с нелетающими мигами, чтобы снять консоль и винт с безнадежно поврежденного и установить на моего крестника. Миг вообще в этом отношении машина совершенно уникальная, как по удобству обслуживания, так и по взаимозаменяемости компонентов. Затем они должны были укатить на оставленной полуторке, если успеют. Петрович-то он и водить могет. Неплохо причем. Ближе к вечеру два прилетел с Фроловым на пассажирском месте. Миг вроде как подготовили для него. Только движок запустил, начал рулежку. Хлоп! Амортизационная стойка шасси полетела. Видимо, еще тогда повреждена была. А тут то ли на кочку попала, то ли просто до первой серьезной нагрузки жива была. В общем, получили они приказ всё сжечь к такой-то матери, но сначала починить. На вдруг кто ещё из наших сможет прилететь из пилотов? Или я вернусь? Орлов так и сказал. Этот, мол, вернётся, чует и моё сердце. Рост авторитета на лица нашего Скостикон, то есть. Пустельчок, а приятно.